Глава 16. Товарищи красноармейцы, прошёлся перед строем командир 4-го батальона, старший лейтенант Белоцерковский Пётр Лукьянович. Поступил приказ, и сегодня ночью мы с вами летим в тыл Бурага. Задача, которую предстоит выполнить, не совсем обычна. Наш батальон должен спасти, комбат засмеялся, целую армию. Заметив удивлённые лица подчинённых, не стал вдаваться в подробности, перейдя к вопросам подготовки предстоящей выبرски. Незадолго до этого под Оржевом, где наши войска нанесли мощный удар в стремлении окружить довольно большие силы группы армий Центра, произошла трагедия. Наступающая с северного фаса 39-я армия генерал-лейтенанта Масленникова Ивана Ивановича вырвалась вперёд и устремилась на крупную станцию Сычёвка с задачей перерезать пути снабжения 9-й полевой армии Вермахта. Противником Масленникова был Вальтер Модель, чуть позже получивший прозвище пожарный Гитлера за то, что неоднократно спасал верные ему войска из казалось бы совсем безнадёжной ситуации. Успешно маневрируя, используя подготовленные опорные пункты и налаженную систему огня, Модель остановил превосходящие его по численности советские войска, втянув их в затяжные бои. Двигающиеся во втором эшелоне 29-й армии, которой командовал генерал-майор Швицов Василий Иванович, вместо оказания помощи застрявшим товарищам приказали повернуть на восток и взять Ржев, превращённый фашистами в неприступную крепость. Старая привычка Генштаба бить растопыренными пальцами, а не кулаком, снова сыграла свою трагическую роль. Пока ослаблены предыдущими боями советские дивизии, не имеющие достаточной огневой поддержки, атаковали многочисленные эсэты. Немцы быстро перегруппировались, ударили по незащищённым флангам Швейцова и в 20-х числах января окружили большую часть армии в районе станции Манчалова. Для дебалкировки командования Калининского фронта приказала соседней 30-й армии генерал-лейтенанта Лелюшенко Дмитрия Даниловича срочно перейти в наступление, что и было сделано. Однако враг сумел задержать ее продвижение и, не дав дойти до окруженной группировки всего лишь около 4-х километров, заставил перейти к обороне. Лишь разведгруппе удалось добраться до окружённых и ночью вывести несколько раненых бойцов и командиров. Силы загнанной в леса 29-й армии, которая к этому времени воевала в окружении почти целый месяц, быстро таяли. Немцы не скупились на обстрелы с земли и воздуха, нанося советским войскам ощутимые потери. В этот раз холод и голод были для них союзниками. Чтобы не умереть от истощения, красноармейцы варили борду из хвойных веток, откапывали и ели мертвых лошадей. Доходящие до 40 градусов морозы тоже не способствовали высокому боевому духу. Заканчивались боеприпасы, расход снарядов составлял по одному-два на имеющиеся орудия. Кольцо постепенно сужалось, превращаясь в маленькое пятнышко на командирской карте. Наступающие на советских солдат части элитной моторизованной дивизии СС Рейх и кавалерийской бригады СС Фигеляйн, которой командовал будущий родственник Гитлера Ганс Фигеляйн, готовились праздновать победу. Вот-вот у обороняющихся должен был наступить предел человеческой стойкости. Для спасения умирающей армии ставка решила выбросить в её расположение батальон десантников. Задача которых состояла в том, чтобы поддержать окружённых и помочь им завершить последнюю попытку прорыва. На этот раз местом удара было выбрано юго-западное, более лесистое направление в сторону 39-й армии. Ройте предстояло больше, чем до 30-й армии, расположенной севернее, но и гитлеровских войск здесь должно быть поменьше. Вряд ли враг ожидает, что армия рванёт длинным путём. К тому уже сам прорыв увязались с наступлением армий Калининского и Западного фронтов, чтобы не дать немцам перебросить дополнительные силы. После того, как Белоцерковский закончил давать наставления, он распустил людей, отправив их готовиться к вылету. В строю остались только прикомандированные бойцы. Подойдя к ним поближе, комбат сменил приказной тон. "Ребята, вы уже успели хлебнуть войны по самые уши", сказал он спокойным голосом. "Задам крутить не буду. Через пару часов нас ждут серьёзные бои в очень сложных условиях. Скорее всего, это затянется на несколько дней. Прошу, поддержите необстрелянную молодёжь, не дайте сломаться. Сегодня у них боевое крещение". как его пройдут, так и дальше воевать будут. Нам любой ценой нужно выполнить задачу, иначе произойдёт катастрофа. Там за линией фронта у наших товарищей назревает паника. Вы все видели, как было под Киевом. В бой нас идёт всего 425 человек. Но сейчас это грозная сила. Очень важно своим примером показать, что значит солдатская стойкость. им. Обороняющимся просто необходимо почувствовать руку друга, и тогда появится сила. Сделаем, товарищ старший лейтенант, за всех ответил Иван, кивнув головой. Я вас верю, вырнулся Белоцерковский. А сейчас давайте пошустрее, скорее выступаем. Шагая на аэродром, навьюченный как ломавая лошадь, Иван вспоминал неразбериху, которая творилась в Борисполе с их батальоном в конце июня. «Хочется верить, что сейчас не будет такого разгильдяйства», — шепнул он Самотолкову Илье, шагающему рядом. «Не переживай, будет», — ответил тот, вытирая под рукавом бушлата. На взлет на поле Люберец, где бойцов поджидали огромные ТБ-3, пришли с опозданием на час. Слишком долго получали оружие, боеприпасы, продукты и спирт. «Только сразу не пейте!» Наставлял начальник склада, наливая сильно пахнущую жидкость в подставленные флаги. А то потом не прогреться, не рану продезинфицировать. Пока ждали очереди на погрузку, кое-кто из ребят не сдержался и приложился к алкоголю, то ли от волнения, то ли от желания чуточку прогреть тело продуваемое морозным ветром. Не умеешь пить, сосиг говно через тряпочку. раздражённо орал комбриг, перекрикивая шум моторов, когда на борт затаскивали очередного опьяневшего. В 8 часов вечера, в полной темноте, поднимая облако снега, первый самолёт ушёл в небо. За ним выстроившись в колонну по очереди, стали взлетать остальные 16 из первого эшелона. Чуть позже, после их возвращения, восемь бортов должны будут увезти второй эшелон батальона. Иван, прислонившись к лед, попытался вздремнуть, так как полёт предстоял долгий, но в голову лезли разные мысли: переживания, воспоминания о родителях, о погибших друзьях. Поэтому он просто сидел, прикрыв глаза и думая о том, что хуже всего сейчас приходится штурманам. Ведь в кромешной темноте им предстоит найти место выброски, разыскивая глазами выложенное треугольником или квадратом костры. Линию фронта прошли под редким огнём зенитной артиллерии. Вспоминая происшествия под Браварами, Иван открыл глаза, напряжённо прислушиваясь к хлопкам недалёких разрывов. Через полтора часа последовала команда, и группа стала готовиться к выходу. Взволнованно колотились сердца. Никто из бойцов не знал, что их ждёт там, внизу. Привычно выбросив тело в темноту замёрзшего неба, Иван через мгновение ощутил натяжение лямок, которые подсказали, что над головой наполняется купол. Еле различимый, он был единственным мостиком, связующим открытую юрелевую дверь самолёта с заснеженной землёй. Всю опасность этого пути Иван осознал очень быстро, заметив, как понеслись навстречу ниточки зажигательных пуль. Он внутренне сжался, прекрасно понимая, насколько беспомощен и какую хорошую мишень представляет его огромный парашют для врага. Никто не ожидал, что именно в это ночное время немцы решатся на захват одного из последних опорных пунктов 29-й армии, деревни Окроково. Более роты вражеских солдат, поддерживаемых танком, бросились к селу и теперь медленно продвигались по улице, вытесняя отчаянно сопротивляющихся защитников. Для них неприятным сюрпризом явились медленно летящие самолёты, выпустившие с неба десант прямо на головы наступающих. Остановившись, фашисты открыли шквальный огонь по еле заметным в темноте куполам. Зажигательные пули прошив ткань моментально воспламеняли её, и тогда огромный белый гриб становился огненным, словно близкая луна, постепенно вытягиваясь и превращаясь в ходячий смарчок. Висевший внизу человек начинал быстро приближаться к губительной земле, практически не имея шансов выжить от столкновения с нею. Ивану повезло. Поболтавшись в небе пару минут, он опустился на заснеженное поле. Несколько раз скоркнулся от удара, легонько запутавшись в стропах, и тут же принялся стаскивать систему, освобождая притянутый к телу автомат. Оценив обстановку, начал посылать пулю за пулей туда, где вспыхивали яркие огоньки вражеских выстрелов. Немецкая атака остановилась до выяснения обстановки. Самолеты всё гудели. С неба опускались десятки парашютистов и увесистые тюки с грузами. Поэтому гитлеровцы решили не рисковать, не зная, с каким количеством свежих советских бойцов придётся столкнуться. Воспользовавшись паузой, десантники сумели приземлиться, подобрать тюки и собраться небольшими группами. "К кострам! Выходите к кострам!" раздавалось со всех сторон. Это войной 29-й армии ориентировали десантников зажжёнными огнями. К сожалению, почти половина грузов упала на местность, занятую фашистами, поэтому пришлось разделить между собой часть боеприпасов и продуктов, чтобы хватило всем. А где остальные? Почему у нас так мало? Недоуменно крутил головой заместитель командира 12-й роты лейтенант Баптизманский Вадим Ипполитович, сумев через пару часов собрать вокруг себя небольшую группу в 38 человек. Тяжело дыша, бойцы молча разводили руками. «Кто старший?» К десантникам подбежал пожилой офицер в испачканной шинели. В руке он держал карабин. Представился командиром одного из полков 185-й стрелковой дивизии. Поговорив с незнакомцем, баптизманский приказал бойцам выдвинуться на помощь остаткам стрелкового полка, оборонявшего деревню. "Сынки, обратился офицер ко всем присутствующим, если не удержимся, сомнут всю армию. У нас с вами одна дорога: или выстоять, или здесь же головы сложить. Давайте, родненькие, выручайте. Если будет возможность, поделитесь патронами с моими солдатами". А то совсем худо. Справимся, товарищ полковник, баптизмански козёрнул незнакомцу, разсмотрев в мерцающем свете ракеты три красных прямоугольника на петлицах. А что ж вас так мало, лейтенант? крикнул тот на ходу заряжая оружие. Не знаю, товарищ полковник, может, на другие точки вышли. К этому времени битва за Акараково, казалось утихнувшая, вновь закипела с прежней яростью. Огневое превосходство было на стороне гитлеровских солдат, которые щедро поливали свинцовым дождем оборонявшихся красноармейцев, экономящих последние патроны. В довесок по улице медленно полз вражеский танк, огнем орудия разнося в щепки деревянные избы. В 4 утра группа лейтенанта Баптизманского пришла на помощь обороняющимся. К этому времени противник прошёл почти половину пути и продолжая двигаться дальше, постепенно добивал оставшихся защитников. Крики, стоны, вспышки ракет, взрывы гранат, свист пуль, лязг гусениц, пулемётная очередь, сухой треск винтовки. Всё закружилось в яростном танце, имя которому бой. Повалился снег, истоптанный десятками ног, измазанный чёрной гарью, испачканный человеческой кровью. из уроддованной остывающими телами. Здесь уже не замёрзнешь от трескучего мороза, не заболеешь простудой, разгорячённым ртом втягивая холодный воздух. Страх, смешавшийся с азартом, будоражил разум, заставив превратиться в человека подобное существо, живущее одними инстинктами. Интуиция словно острая иголка била в голову, подсказывая телу, когда нужно срочно откатиться в сторону, чтобы избежать летящих пуль или, заслышав лёгкий свист, успеть спрятаться от падающей рядом мины. Пот растекался ручьями по мокрой спине. Пороховой дым рвал лёгкие, выедал глаза, и огонь везде, от растирующих пуль, раскалённых стволов, горящих деревенских изб. Даже тьма отступила, создав большой круг из полумрака, в котором дрались воюющие стороны. И только смерть, летая вокруг, довольно хохотала, собирая щедрый урожай. В очередной раз укнуло тяжёлое противотанковое оружье, и вражеский танк, наконец-то крутанувшийся на месте, замер, испуская тонкую струйку чёрного дыма, который разрастался, окутывая бронированную машину. С селезгом открылся боковой люк башни, через который выскочили все три члена экипажа. Двоему удалось отбежать и укрыться среди своих же солдат, наступающих рядом, а вот третьему повезло меньше. Иван сразил его меткой очередью, точно рассчитав место, куда бросится танкист. 10 утра окончательно рассвело, но бой и не думал прекращаться. к немцам подошло подкрепление, однако и оно не смогло сдвинуть с места отчаянно сопротивляющихся советских солдат. Как и предсказывал Белоцерковский, появление десантников сильно подняло дух бойцов 29-й армии. Впервые после начала окружения они почувствовали, что про них не забыли, как это бывало раньше. Калинин освобождали. От Москвы немца гнали не для того, чтобы подорже вам подохнуть. Во время небольшой паузы сквозь шум боя прокричал Ивану с улыбкой лежавший рядом молодой парень с чёрными мешками под уставшими глазами. Конечно, браток, кивнул тот, набивая запасной магазин патронами. Ещё прогуляешься по Берлину, мороженого в стаканчке поешь. Парень кивнул в сторону гитлеровцев, крадущихся между раскуроченными избами. Ничего, сейчас отвесим. Иван вскинул автомат, прицеливаясь. Уже почти стемнело, когда фашистов окончательно выдавили из деревни, и они, оставив убитых, отошли в лес, закрепившись на опушке. Оборона армии на этом участке была спасена. Заняв вырытые окопы, солдаты готовились к новой атаке. Но гитлеровцы не спешили её начинать, решив перегруппироваться. Наступила передышка. После боя наполнилась тишиной, которая, казалось, ушла из этих мест навсегда. Лишь гремела далекая канонада, да ветер доносил звуки продолжающейся битвы возле Мончалова. У прибежавшего связного выяснили, что после приземления удалось собрать всего 209 человек. Это чуть меньше половины батальона, и сейчас они, разбившись на три отдельные группы, сражаются на разных направлениях, не давая немцам еще больше сузить и без того маленькое кольцо. Кроме этого, при штабе армии под командованием Комбата в резерве находится четвёртая группа, часть из которой составляют легкораненные бойцы. Куда делись остальные неизвестно. Немцы активно душат радиосвязь. Ветера Потсалба докладывал лейтенанту посыльный. Белоцерковский ранен, но продолжает управлять группами. Задача одна держаться. Сколько это будет продолжаться, никто не знает, но помощи ждать нет откуда. Иван, находящийся рядом с командиром, поёжился. Вместе с наступившей тишиной пришёл холод. Разгорячённое мокрое тело стремительно остывало. Мокрая от пота гимнастёрка лишь добавляла неприятных ощущений. Ни переодеться, ни высушиться возможности не было, чтобы не замёрзнуть, бойцы держались поближе к догорающим домам, стараясь не вылезать из тени, скрывавшей их от немецких снайперов, вышедших на охоту. В 23.00, оставив убитых и прикрываясь арьергардами, остатки 29-й армии, разбившись на походные колонны, в конце которых везли раненых и уцелевшую технику, придерживаясь редких заснеженных дорог, пошли на прорыв. Десантников бросали с одного участка на другой. Приходилось то пробивать немецкий заслон, то защищать от удара открытые фланги, то отбиваться от догоняющего врага. Времени на отдых и сон практически не было. Сухари и концентраты, выданные на 3 дня, закончились очень быстро. Грек было не поделиться ими с длительно голодавшими бойцами армии Швиццова. Кончались патроны, всё чаще приходилось экономить, тщательно прицеливаясь и дожидаясь момента, чтобы единственным выстрелом послать гитлеровца на тот свет. "Ваня, ты как?" спросил Илья, медленно переставляя ноги. "А выйдем, неделю спать буду", вздохнул тот. Пальцы чуть не отморозил. Еле-еле снегом растёр, сейчас более-менее работают, хоть и болят. "А ты?" боюсь останавливаться, сухими губами произнёс парень. "Сразу могу отключиться, голова уже не соображает. Во время последнего боя едва не уснул. Стреляю, а глаза сами закрываются. Держись, Илюха, мы хотя бы идти можем". А командирам сейчас не легче. Комбато снова ранило. Бабкезманскому спину прострелили. Так что нам с тобой можно сказать, повезло, что живы до сих пор. Через сутки, пробив коридор из окружения, вывели штаб армии и часть боевых подразделений. Раненые командиры были тут же отправлены в госпиталь. Остальные колонны, поддерживаемые десантниками, выходили ещё 3 дня. Иван потерял счет с столкновением с гитлеровцами и тому, сколько раз ему довелось проходить через разрывы в линии фронта, чтобы часок вздремнуть, быстро что-то заглотить, загрузиться патронами и снова уйти туда, где шли бои и требовалась помощь. Там, в немецком тылу, десантники помогали отдельным отрядам красноармейцев найти выход, пробить немецкую оборону и вырваться. На усталость не жаловались, в виде измождённые чёрные лица солдат, которым пришлось помогать. Из окружения вышло только 5200 человек, из которых практически все были либо ранены, либо обморожены. По немецким сведениям, за два зимних месяца 29-я и часть 39-й армии потеряли 26 647 человек убитыми, 4888 пленными, 187 танков, сотни орудий, пулеметов и минометов. Проведённое контрнаступление Вермахта привело к выравниванию линии фронта севернее Ржева, что обезопасило гитлеровцев от возможных дальнейших наступлений Красной армии на город существовавшего выступа. Но западнее всё ещё оставался довольно большой клин в немецкой обороне, который продолжала удерживать 39-я армия, зажатая с трёх сторон. После того, как последние группы 29-й армии вышли к своим, бойцы баптизманского устроились в деревенском доме недалеко от передовой и уснули, изморожённые усталостью. Прибегший сюда с горячей кашей старшина одного из стрелковых полков так и не смог добудиться солдат. Осторожно пробираясь в духоте между ними, лежавшими в повалку прямо на полу, оставив термос в углу, он тяжело вздохнул, жалея этих молодых ребят, и вышел. «Сколько времени?» Иван открыл глаза, пошевелив онемевшей ногой. Очень сильно гудела голова, видимо, от недостатка свежего воздуха. Рядом что-то буркнул Илья, поворачиваясь на другой бок. Аккуратно, стараясь не разбудить товарищей, Иван вышел на улицу, уселся на крыльцо, обхватив руками голову. «Сынок, ты бы верхнюю пуговичку застегнул!» Подошла к нему копошащаяся во дворе пожилая женщина, хозяйка дома. «Не ровень час, застудишься?» Давно мы здесь. Иван протёр руками пульсирующие виски, в которых будто вселился кузнец, работая молотом по наковальне. Да, почитай, вторые сутки никто во двор не выходит. Всё спите и спите, намаялись, поди, бедные, вздохнула старушка. Сейчас я тебе отвар сделаю, боль пройдёт. Скорее она появилась, держа в руке дымящуюся глиняную кружку. Попей, травка всю хворобу снимет. Уж лучше, чем ваше казенное пойло. Во второй половине дня, когда большая часть десантников проснулась и даже успела пообедать, около резьбы появился тот самый полковник, который встретил их после приземления. Надя Старшего попросил построить бойцов. — Давно служу. Для меня это уже третья война. Мужчина прошелся вдоль строя. Но чтобы так дрались, никогда не видел. — Настоящие львы! Спасибо вам, ребята, за помощь. Не взирая на чин, он снял шапку и поклонился солдата. Позднее вечером в деревне появились грузовики. Быстро загрузившись, колонна с десантниками двинулась в сторону дома. Правда, для этого пришлось сделать огромный крюк, чтобы обойти выступ, созданный в сторону немецкой обороны. Ох, чую, если фрицы ударят по флангам, опять придётся ехать сюда армию вытаскивать, шепнул Илья Ивану, трясясь в холодном кузове полуторки. типун тебе на язык, ответил тот, отогревая замёрзшие руки дыханием. Конечно, ребята не знали, что пройдёт всего полгода, и в начале июля 1942 года печальная участь окружения постигнет и 39-ю армию, обернувшись новыми огромными потерями. Прилетело на сюда намного больше сказал кто-то из десантников, вспоминая погибших товарищей, чьи тела так и остались лежать рядом с тысячами погибших красноармейцев около сожжённых деревень и на лесных тропах. До утра колонна успела добраться до Твери, медленно двигаясь по разбитым дорогам. Оттуда уже пободрее рванули в сторону Москвы, по пути рассматривая сгоревшие дотла избы, чёрные остовы подбитых танков, спрятанных под снежными шапками. Развороченные сугробы, под которыми покоились и скоррёжены машины, и тела убитых солдат обеих армий. Битва за столицу закончилась, битва за страну всё ещё продолжалась. Уже в Люберцах после радостной встречи с товарищами узнали, что при выброске произошло много ошибок. Некоторые штурмоны не смогли в темноте найти нужное место. В результате 110 человек вернулись обратно, 17 выбросили на свою территорию в Стариском районе. 18 десантников улетели далеко к озеру Ильмень, а 71 боец был высажен в расположение 39-й арм. Вот последним также пришлось не очень сладко, о чём они поведали, возвратясь в самом начале марта. Я тебя предупреждал, что снова всё через задницу пойдёт, бурчал вечно всем недовольный Илья. Половину батальона не выбросили, это нам ещё повезло, что немцев не так много оказалось. Иначе хрен бы из тех лесов выбрались. Ты бы точно выкорабкался, усмехнулся Иван. Это почему? Да ты любого африца задолбаешь своим нытьём. Фу, мерзота. Незлобно обиделся Илья и ушёл, но уже через пару минут вернулся, те ребята товарища за рукав. Слышал, что кисель натворил? Он теперь в героя ходит. Рассказывай. Иван отложил письмо, которое вот уже который день не мог дописать родителям. По рассказу Ильи Ксанфи Киселёв после выброски десанта оказался в группе, которая угодила в расположение 39-й армии. После сбора всех десантников во главе с младшим лейтенантом Казанцевым включили в состав заградительного батальона 178-й стрелковой дивизии, который сдерживал немецкие атаки, сторожась на передовой. Через несколько дней непрерывных боёв противник стал теснить наши войска. Еселёв, заметив, что для отхода придётся бежать по открытому месту, став хорошей мишенью, спрятался в бывшем немецком дзоте, откуда продолжал стрелять по врагу. Окружив укрытие, немцы предложили войну сдаться, но тот послал их по матушке, батюшке и прочим чёртовым родственникам. Фашисты решили, что не стоит из-за одного упрямца взрывать защитное сооружение, дабы в будущем продолжать дальнейшее использование. Поэтому они выставили около двере часового. Надеясь, что русский солдат скоро замёрзнет, проголодается и сам поднимет руки. Ксанфи, выжидавший возможности бежать, под утро, когда часовой клевал носом, тихонько приоткрыл дверь и бросил к его ногам гранату. Сразу после взрыва выпрыгнул из дзота, перевалился через броствер и исчез в темноте. Немцы немного постреляли по полю трассирующими пулями в надежде наказать негодяя, затем успокоились. Везунчик, причмокнул Иван. Такое редко бывает. Ладно, хлопнул его по плечу товарищ. Не буду отвлекать. Пойду Андрюхе про киселя расскажу, тоже поди не знает. Оставшись наедине со своими мыслями, Иван взял заточенный карандаш, покрутил в руках. "Дорогие папа и мама", вывел он. Затем посидел, глядя в окно, не зная, что бы такое написать. Связи с родителями не было уже давно. Последнее письмо от них пришло в конце мая. В небольшую деревеньку под Рославлем, что на Смоленщине, уже давно оккупировали фашисты. В самом начале августа из сводок Савинформбюро Иван узнал о тяжёлых боях в тех местах, о том, что в окружение попала и была уничтожена группа генерал-лейтенанта Кочалова Владимира Яковлевича, командующего 28-й армией. Старались не говорить. Сам генерал погиб. Не имея информации, руководство ставки с подачи начальника главного политического управления, а по совместительству преданного сталинского опричника Льва Михлиса, вдруг решило, что Качалов сдался в плен и заочно приговорило Владимира Яковлевича к смертной казни. Не только в декабре 1953 года после тщательного расследования эксгумации братской могилы, опрос о свидетелей, преодоление интриг со стороны власти, бывшему командующему 28-й армией вернули честное имя. Живы ли близкие, Иван не знал. Вряд ли отец решится оставить дом и уйти на восток в эвакуацию. Слишком уж дорожил тем, что создал собственными руками. Каждый раз, думая о родителях, Иван замыкался, погружаясь в свои тяжёлые мысли. Чтобы окончательно не утонуть в море переживаний, придумал себе рецепт, суть которого сводилась к написанию письма. Это помогало отвлечься, вырваться из сжимающего душу кольца отчаяния и внутренней боли. Иван прекрасно понимал, что пока немцев не прогонят, известий с родины ждать не стоит. Но в прикосновении карандаша к листком бумаги было что-то совсем мирное, спокойное. Сразу возникали воспоминания, в которых отец приходил с поля, гладил маленького Ванечку по пышной шевелюре, а мама наливала большую кружку парного молока. Батальон, выходи на построение, раздался зычный голос дежурного. Потом напишу, когда спокойнее станет, подумал солдат и убрал листок в карман гимнастёрки. Но наступит ли это потом? Не знал никто. 7 марта подполковник Гринёв, получивший новое звание по случаю Дня рабочих крестьянской Красной армии и военно-морского флота, был вызван в штаб, где ему вручили приказ готовить бригаду к отправке в немецкий тыл.